Глава третья. Три часа ночи. Климов в свое время зарекся ходить в ночные разведки с проникновением во вражеские окопы, но сейчас без его личного участия никак, потому как к разведке эта вылазка прямого отношения не имела вовсе. С разведками и захватом контрольных пленных немцев в последнее время особо не досаждали. Все боевые действия сейчас происходили на севере, куда противоборствующие стороны стянули все свои силы и резервов на сторонние наступательные операции не имелось ни у той, ни у другой страны. Что подтверждала воздушная разведка, какое бы то ни было движение в тылу немцев отсутствует напрочь, так какой тогда смысл рисковать? Да и вообще у Михаила сложилось впечатление, что немцы стали относиться к подобным вылазкам русских в свое расположение как к неизбежному злу, сродни стихии типа урагана, с которым просто ничего невозможно сделать чтобы защититься а значит и особо дергаться нет смысла и остается просто принять как данность захватили очередного пленного кисмет только сейчас капитану не требовался обычный контрольный пленный или даже младший офицер чтобы уточнить какие то данные полученные от летунов ему во что бы то ни стало требовалось добраться до какого нибудь рангом повыше капитана а еще лучше майора, а если совсем повезет, то и полковника». Двигались крайне аккуратно, перепроверяя каждое свое действие, дабы не случилось досадной осечки. В обычной разведке это не фатально, не получилось и не получилось, получится в другой раз, разве что убегать придется под шквальным огнем противника. Но сейчас для Климова второго шанса может и не представиться. Точнее будет потеряно драгоценное время» а в данном случае каждый день на счету. Вот, наконец, засекли замаскированную позицию наблюдателя. Но даже после того, как он перестал осматривать позиции, никто не шелохнулся и продолжили напряженно вглядываться во тьму в попытке обнаружить второго наблюдателя в еще более тайном лежбище. Немцы те еще затейники, когда их прижмет. Минуты текли за минутами, Климов уже готов был признать, что дополнительного сектора нет когда один из его бойцов прошептал на 11 часов примерно в 100 шагах вроде валун или пень мне показалось что он шевельнулся ага вижу снова поползли долгие минуты ожидания чтобы понять периодичность работы второго наблюдателя тот не филонил и оглядывался каждые пять минут позволяя выявить зазор в его работе с первым таких секретных наблюдателей как правило не меняли И они сидели в своем лежбище почти всю ночь, для чего что-то жрали из химии или органики, что не только не давало им уснуть, но и обостряло зрение. С обнаружением тайного наблюдателя началась прокладка прохода в проволочном заграждении, на что ушло больше получаса. Резали осторожно. Дело в том, что немцы все-таки очень хорошие ученики. Ну и научил их Климов на свою голову растяжки ставить. Немцы ведь тоже поначалу наведывались в русские окопы, Вот только в первый же раз зацепили леску с гранатой. Та, естественно, бахнула. Но кто-то успел уйти с информацией о подлой русской ловушке. Ну и с тех пор немцы сами ставили подобные у себя. На чем также чуть позже попались русские разведчики. Тем временем произошла смена штатного наблюдателя. Климов давно распределил роли своим бойцам, и осталось только дать команду, чтобы они начали действовать, что он и сделал, улучив подходящий момент». «Работаем!» Стремительные тени метнулись вперед. Две тени устремились по траншее к штатному наблюдателю, и еще две, перепрыгнув через окоп, отковало секретного наблюдателя. Вот с ним могли возникнуть сложности. Наверняка позиции вокруг плотно заминированы все теми же растяжками, и тут уже во многом все зависело от удачи. Поэтому двигались разведчики весьма оригинально, злодейским бегом, то есть, как показывают карикатурных злодеев, когда они бегут высоко поднимая ноги на носках. Такой способ передвижения во много уменьшал риск зацепить растяжку, чем если бы бежали классическим шаркающим бегом. А если даже кто-то и наступит на леску, то существовала вероятность, что это не приведет к срабатыванию, так как получится недостаточное натяжение, чтобы выдернуть чеку из гранаты. Бойцам долго пришлось тренироваться под смех товарищей. Многие во время учебы вывихнули ноги, Но тем не менее, злодейский бег освоили. Но время от времени случались досадные конфузы. Вот и сейчас, один из бойцов все же не удержался на ногах, споткнулся и без единого звука рухнул на землю. Беззвучному падению, как бы ни было больно, первое, чему учил Михаил. Да и мужики не дурни, прекрасно все понимали, что орать в таких делах последнее дело. К счастью, никакую ловушку не задел, и ни взрыва не произошло, ни сигнальной ракеты не взлетело. Это если нет какой-то хитрой ловушки на размыкание электрического сигнала, и сейчас где-нибудь в офицерском убежище вполне возможно звенит звонок, подумалось Михаилу, что устроил подобную сигнализацию у себя. Сам он таких ловушек мог придумать множество. Тем временем второй боец, заметивший конфуз товарища, в несколько прыжков добрался до цели, падение тела все-таки не бесшумно, что-то звякнуло, и сделал несколько выстрелов из пистолета с глушителем, просунув его в видимую ему амбразуру. Пороховой заряд патронов у пистолетов, что брали на дело, до предела ослабляли, пороха только и хватало, чтобы выплюнуть пулю, она даже не всегда могла пробить череп с нескольких шагов, особенно лобную часть, так что требовалось попадать в глаз, висок или сердце с прочими жизненно важными органами и, видимо, попал, так как все по-прежнему оставалось тихо. Со штатным наблюдателем разобрались еще раньше, также всадив несколько пуль. Благо, без бронежилетов на пост встают. К чему лишняя тяжесть? И сейчас замерли в ожидании. Не выглянет ли кто на шум? А выстрелы хоть и тихие, но все-таки в ночной тишине отчетливо различимы. Да и вскрик какой-то все же прозвучал, Климов, готовый в любой момент принять жесткий бой, замер с пистолетом в одной и гранатой в другой руке, пытаясь определить, все ли прошло как надо, или же сейчас с секунды на секунду поднимется вселенский хай. Но удача продолжала улыбаться им во все лицо и продолжала стоять тишина. Дальше стало проще. Пара бойцов осталась на месте встретить проверяющего офицера или унтера, будет такой появиться, а сам Михаил с еще парочкой солдат Двинулся ко второй линии окопов, обойдя пулеметный дот, что также густо окружен ловушками. Найти офицерское убежище не составило труда. Даже не зная планировку, понять, где живут солдаты, а где офицеры, несложно. Они всегда выше, чтобы не утопать в воде после дождей. Рядом с офицерским убежищем располагалось убежище для их личных слуг. Осторожно проверили обе двери, но они, как и ожидалось, оказались закрыты. Ждем. Михаил с солдатами залегли наверху в своих маск-халатах. Ждать долго не пришлось, причем открылась дверь именно в офицерское убежище, из которого вышел младший офицер, и глубоко несколько раз вздохнув, сунул в рот папиросу и начал чиркать спичкой по коробку. Но все попытки оказались тщетны, а до удачной попытки он так и не добрался. Климов мгновенно соскользнул вниз со своими людьми, и лейтенанта огрели по голове. Пока пленника вязали, Михаил скользнул в убежище с пистолетом наготове В убежище оказалось еще три офицера — лейтенант, капитан и майор. Понять, кто где, нетрудно по висящим на койке в голове каждого офицера его кителя. Благо рассмотреть все хватало света благодаря горящей дежурной свече. Чпок, чпок! Лейтенант и капитан умерли, не проснувшись. Майор вскочил, потянувшись рукой к кобуре, чтобы тут же получить сильный, но аккуратный удар кулаком в челюсть — И откинуться обратно на нары в нокауте. Тем временем вниз спустились бойцы Михаила, и он кивнул им на дверь, что вела в убежище слуг денщиков из офицерского помещения. Солдаты, понятливо кивнув в ответ, ворвались внутрь, благо эти двери не запирались, и вскоре послышались глухие частые выстрелы. Майор пришел в себя после того, как Михаил выплеснул ему в лицо кружку воды. Климов его слегка спленал, но кляп вставлять не стали. Оценив обстановку, майор сохранил молчание. «Хорошо живут буржуи», — быстро осмотревшись, подумал Михаил. Офицерский бункер действительно впечатлял своей основательностью и надежностью. Стены с потолком отлиты из бетона, на стене даже картина висела, какой-то пейзаж с замком, на другой несколько зонтиков подвешено, помимо шинелей и плащей накидок. Дав знак бойцам выйти, Климов заговорил здравствуйте гер-майор кто вы что вы и что при этом знаете мне совершенно не интересно сам тоже представляться не стану и думается вы меня узнали немецкий офицер удивленно поднял брови не мой вопрос так и читался на его лице дескать чего тогда надо хотите спросить чего тогда приёрся и почему до сих пор не тяну вас в свое расположение такого красивого а заглянул я к вам на огонек совершенно по другой причине «Хочу сделать вам предложение, от которого невозможно отказаться. Не вам конкретно, а вообще вашему командованию». «И какое же?» «Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу дать небольшое пояснение своему поступку, чтобы вы лучше понимали мои побудительные мотивы и сделали правильные выводы. Так вот, то, что вы финансировали революционные партии в России, я понять могу. Да-да, не делайте такое удивленное лицо, финансировали» и мне об этом доподлинно известно, хотя лично вы это могли и не знать, допускаю. Так вот, мы, враги, сражаемся, и это для вас отличный способ разрушить противника изнутри, чтобы потом нанести добивающий удар. Повторяю, такие действия с вашей стороны я могу понять и принять, сам бы так поступил. Но вот чего я не могу понять и принять... Так это то, что такие же революционные партии во время войны финансировали наши союзники. Франция и Англия, а также САСШ. Революция произошла, император свергнут. Все бы ничего, хрен с этим безвольным слабаком и тупицей, но это только начало разрушения моей страны. Скоро начнется второй акт Морализонского балета. С полным разрушением моего государства и дележа его между членами Антанты в качестве колоний. Ведь не вам ни нашим так называемым союзникам, временное правительство тоже не нужно, как правопреемник прежнего царского режима. Так вот, я хочу отомстить за это нашим так называемым союзникам, и если до Англии и тем более САСШ мне никак не дотянуться, то вот с Францией все гораздо интереснее. Знаете французский гер-майор? Да. Климов протянул ему листовку. Ознакомьтесь. Прочтя, немец снова вскинул бровь. «И?» «И я хочу, чтобы вы помогли мне распространить ее во французских частях». «Как?» — изумился тот. Проглотив присказку про Акаком кверху, Михаил пояснил. «Просто. Берете листовки и разбрасываете их над французскими позициями в нужный день с самолетов. Понятно, что самолеты надо выкрасить в цвета французских ВВС, но ну и прочие маневры сделать, прилететь с запада и улететь на запад» перед возвращением на свои аэродромы. Будем надеяться, что в этот день на небе будет облачно, что поможет вам с этими заметающими след маневрами. Листовки я вам предоставлю в достаточном количестве, для чего прокопаем между нашими позициями подземный ход. Только сразу вам говорю, не стоит его пытаться использовать для атаки, я его заминирую и подорву чуть что не так, как не стану атаковать и я, по той же причине. «С вашей стороны нужно договориться, чтобы прекратили артобстрел на данном участке. Ну а я, в свою очередь, того же потребую от лягушатников. Дескать, копаю тоннель, чтобы повторить свое вторжение». Тут майор скривился, как от кислого. Он, конечно же, узнал русского капитана, что прославился по обе стороны фронта своей дерзкой встречной атакой на вражеские позиции через немецкий же тоннель. «Понятно. Но зачем такие сложности с ходами?» Мы и сами могли бы напечатать эти листовки. Не сомневаюсь. Вопрос только в том, как долго вы удержите секрет. Листовки будут печататься несколько дней на нескольких же станках, чтобы получить их к нужному дню в достаточном количестве. А лишнего времени нет. Все-таки не только ваша разведка хорошо работает, но и французская не бездействует. Где гарантия, что какой-нибудь офицер из тех, что будут заняты всеми этими печатными делами, не работает на франков, а стоит только допустить одну оплошность, и все рухнет, так что лучше минимизировать круг посвященных. Как и те, кто займется разбрасыванием, должны все узнать в последний момент». Майор согласно кивнул, принимая довод. «У меня же листовки все подготовлены, и если меня все еще не арестовали, то о них никто не знает. А их обязательно было при этом убивать?» Но вы все-таки мои враги, а врагов я привык убивать». Считайте это моей маленькой личной местью вам за революцию в России и прочие непотребства, что вытворяют немецкие солдаты как с пленными, так и с нонкомбатантами, такие как расстрел раненых в госпиталях, изнасилование и убийство сестер Милосердия и прочее в том же духе. А еще считаетесь культурной нацией, а ведете себя как бешеные животные. Ну да ладно. О том, что ваше командование приняло положительное решение по данному делу, «Сообщите, вывесив черную тряпку напротив входа, что мы начнем копать вот тут». Климов показал карту. «Если через пять дней такового сигнала не появится, я буду считать, что ваш ответ на мое предложение нет. Встречный тоннель на всякий случай начинайте копать прямо завтра, дабы не терять время. Согласования могут занять больше времени». «Не колышет. Постарайтесь управиться за пять дней. Потом просто поздно станет». «Французы задавят революционное движение, я это говорю вам как человек, что держит руку на пульсе... больного!» «Я вас понял. Не боитесь, что все это мы используем против вас?» «Нет». «Почему?» «А кто вам поверит? Решат, что просто решили мне отомстить за тот мой поход к вам в гости и взятие свиной головы!» «Ладно, не будем затягивать прощание лишними разговорами, прошу открыть рот для кляпа!» «Это обязательно!» Обязательно. Впрочем, майора не только связали и кляп вставили, но и привязали к койке. Так, на всякий случай. Ну а дальше Климов ушел со своими людьми, прихватив пленного лейтенанта. Чисто уйти не удалось. Разгорелся небольшой бой возле наблюдательного поста. Взорвались гранаты и тут же взлетели осветительные ракеты и приготовился к бою пулемет в доте. Только группа прикрытия отработала четко. Перед амбразурой упала осветительная граната, что своим ярким светом просто ослепила пулеметчика. Ну и пару дымовушек добавили. Взорвалось еще несколько гранат в окопах. Это сработали поставленные в траншеях разведчиками растяжки. Так что немцам какое-то время стало не до беглецов. Они тщательно проверяли свои позиции, а потом стало поздно.